Марко Самбрано возвратился из пуэнта Питер намного раньше, чем планировал. Он пришел, когда все еще сидели на веранде, любуясь красавицей луной, восходящей над спокойным, кристально чистым океаном. Она подглядывала за людьми сквозь резные ветви пальм, растущих на юго-западном мысе острова, а ее отражение плескалось в теплых волнах. Самбрано был весел, и первое, что он сделал, так это бросил на стол бумаги, которые держал в руке. «Ваши документы», — торжественно произнёс он, — «всё улажено. У вас есть разрешение на трёхмесячное пребывание, и вашему родственнику сообщили, что вы находитесь здесь живые и здоровые». «Родственник?» — тут же встревожилась Аурелия. «Что за родственник? У нас нет родственников». Маркус Амбрано удивлённо посмотрел на неё. «Да, действительно. Похоже, раньше вы говорили мне об этом», — согласился он. «Но Дувивьер утверждает, что в Гваделупе у вас есть родственник, который интересуется с вами. Как его зовут?» Марко растерялся, не понимая, почему сообщение о родственнике вызвало такой переполох среди его гостей. «М-м, я не знаю...» Кажется, он говорил мне, но я не запомнил его имени. «Дамиан Синтена?» Этот вопрос задала Айза, и Марко Самбрану вдруг охватило неприятное тоскливое чувство. «Да, да, думаю, именно это имя мне и назвали. В данный момент этот человек находится на Барбадосе, и морское ведомство Мартиники отправило ему телеграмму. Он посмотрел поочерёдно на каждого из присутствующих и нерешительно спросил. «Вы сделали что-то нехорошее?» Он не сразу дождался ответа. Себастьян первым нарушил молчание, решив, что человек, столь любезно предложивший им приют, заслуживает правды. Он подробно рассказал ему обо всём, что произошло за последние месяцы, начиная с той самой проклятой ночи на острове Святого Хуана. «Айза утверждает, что дон Матиас умер», — сообщил Себастьян. «Однако даже смерть хозяина не смогла остановить Дамиана Сентену. Святые небеса. Америка казалась нам такой большой и такой далёкой. Но мы ошибались. Мы ещё и доплыть не успели, как он нашёл нас». «Но здесь не Лансаротте?» — возразил Марко Самбрано. «Здесь он вам ничего не сможет сделать. Полиция...» «Для Дамиана Сентену полиции не существует», — вступила в разговор Аурелия. «Он пересек океан, чтобы убить моего сына, и полиция не сможет его остановить. Он найдёт способ сбежать». «Ду сделает всё возможное, чтобы помешать ему высадиться на острове». «Как? Он станет наблюдать за всем побережьем? Проверять все лодки, яхты и корабли, которые подходят к берегу? А если ему это всё удастся каким-то чудом?» «Как долго он сможет держать оборону?» «Уверяю вас, Дамиан синтена сумеет добиться своего. На самолёте, морем вплавь или даже пешком по океанскому дну, но он доберётся до острова. Я не знаю почему, но для этого человека убить Аздрубаля похоже дело принципа. И как можно только так далеко зайти в своей мести?» «Неужели Дон Маттиас думает, что после смерти Аздрубаля его несчастный сын обретёт покой на том свете?» «Он ничего не думает, мама», — возразила ей Айза. «Дон Маттиас уже знает, что покоя не будет ни для него самого, ни для его сына. Но сейчас он уже не сможет остановить Дамиана Сентено, даже если очень этого захочет». «Почему?» «Потому что он мёртв, а Дамиан Сентено жив». Эйзана долго замолчала, размышляя над чем-то ведомым только ей. "Ты помнишь татуировку, которая была у Синтена на плече?" заговорила она наконец. "Сердце, пронзённое штыком. Прошлой ночью я видела такую же татуировку у дона Матиаса, когда он опирался о спинку моей кровати". Она повернулась к братьям и спросила: "Что она может означать?" Но на вопрос её У них ответа не было, только лишь смутные догадки и предположения. Впрочем, её на самом деле волновал не сам рисунок, её волновал человек, его носивший. Его она хотела понять, в его душу жаждала заглянуть. «Он будет один?» Все знали, что на лансароте к нему присоединилось ещё шесть головорезов, а это значит, что кто-то из них вполне мог управлять катером, который они видели во время своего нелёгкого перехода по океану. Возможно, все они по-прежнему следуют за своим предводителем. Хотя может статься, что Сентено оставил подле себя лишь одного из них, самого преданного человека, или вовсе решил пуститься в путь в одиночку, подгоняемый лишь мстительной яростью. Впрочем, сейчас им было всё равно, путешествует ли он один или в сопровождении своих дружков-убийц. Дамиан Сентено был страшен сам по себе. Это был человек, который нёс на своих плечах беду, а значит, причинял зло легко, словно играючи, не нуждаясь ни в чьей помощи. «Что будем теперь делать? Уходить, что ещё нам остаётся? Найти и покончить с ним!» Аурелия с ужасом посмотрела на Себастьяна, произнесшего эту фразу. «Как? Убить его?» «Ты знаешь, что этого человека остановит только смерть, а я не хочу, чтобы моя семья купалась в крови. Мы найдём способ бежать с острова и незамеченными добраться до континента. Америка всё ещё очень велика, там он наверняка потеряет наши следы. Да и как можно найти человека среди всех этих городов и дорог?» «Пока что ему это удавалось», — заметил Аздрубаль. «Это потому, что он знал имя нашего Баркаса. Мы об этом не подумали» и допустили ошибку. Тогда нам казалось, что нас не станут преследовать. Мы верили, что оставь мы Лансароте, и все наши беды закончатся. Однако всё вышло совсем наоборот. Аурелия была печальна. Впрочем, судьба многому научила нас за это время. Теперь мы станем более тщательно заметать следы. «Нет!» Себастьян вскочил на ноги и принялся мерить шагами просторную комнату, в которой они все собрались. «Не обманывай себя, мама. Как бы далеко мы ни забрались, за нами по пятам будет следовать страх. Демиан Сентено станет нашим проклятием на всю оставшуюся жизнь». Этот человек решил идти до конца, а нюху его может позавидовать любая ищейка. «Нет!» — упрямо повторил он. «Я не хочу провести остаток своей жизни, постоянно оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого шороха». Он посмотрел на брата. «А как же Аздрубаль?» Какое будущее ждет его? Синтену избрал его своей жертвой, а мой брат еще даже не видел своего преследователя в лицо. Как он будет жить, зная, что любой человек, встретившийся ему на пути, может оказаться убийцей? Это не жизнь, это ад. Разве ты не понимаешь?» «Понимаю», — согласилась Аурелия. «Но неужели вам будет легче жить, зная, что на вашей совести еще одна смерть?» «Аздруба любил того юнца, потому что у него не было другого выхода. Это было всё равно, что несчастный случай, и он уже сполна за всё заплатил. Все мы заплатили. Давайте не забывать жертву, которую принёс ваш отец. А теперь вы собираетесь убить ещё одного человека. Сколько же тогда мы будем вынуждены заплатить? Жизнь такого человека, как Дамиан Сентено, не стоит и ломаного гроша». Тот, кто убивает ради денег, рано или поздно будет убит сам. Себастьян остановился у перил и посмотрел на плывущую по ночному небу огромную пузатую луну. «Можешь быть уверен, что я не стану испытывать вины, если убью его. Наоборот, я буду испытывать гордость, зная, что мир теперь без этого мерзавца стал намного лучше. А я не хочу, чтобы мой сын гордился тем, что убил человека!» Аурелия была непреклонна. «Даже если этот человек — Дамиан Сентену. Если он останется в живых, то однажды устанет искать нас. Если же умрет, то станет преследовать нас вечно, до тех пор, пока мы сами не сойдем в могилу. Нет, мы уходим. Решено!» «Как?» Аздрубаль говорил так тихо, что голос его можно было спутать с шумом ветра, перебирающего пальмовые листья. «Я согласен с тобой, мать». Я знаю, что чувствует человек, который был вынужден убить. Всё это время мне было очень тяжело. Никому бы я не пожелал пройти через тот ад, через который прошёл сам. Но Себастьян прав. Мы не можем скрываться вечно. Подумай сама. В карманах у нас всего лишь восемьсот песет. Куда мы пойдём с такими деньгами? Что будем делать? Бух Аурелия уже чуть ли не рыдала. «До каких пор ты будешь подвергать нас испытаниям? Почему ты пытаешься превратить моих детей в убийц? Что ты от нас хочешь? Скажи сразу, чего ты хочешь?» «Вы можете уплыть на шаланде». Все посмотрели на Марко Самбрано на протяжении всего разговора, хранившего молчание. «Как вы сказали?» «Очевидно, что вы умеете обращаться с лодками, и море вас не пугает, а это значит, что с острова вы можете уплыть на Шоланде. Отсюда до Венесуэлы всего лишь 400 миль. Если вы мне потом напишите, где оставили лодку, я кого-нибудь отправлю за ней или приеду сам». Слова почему-то давались ему нелегко, но он, собрав все силы, продолжал. «Как только вы окажетесь в Венесуэле...» то сможете затеряться на континенте. Там никто, даже этот самый Дамиан Сентено, не сможет найти вас. Всё это время Марко Самбран увидел только сияющие глаза Айзы, которая неотрывно смотрела на него. «Почему вы это делаете для нас?» — спросила, наконец, девушка. «Потому что мама Ша была права. Я никогда не смогу написать твой портрет. А ещё...» Я не хочу, чтобы вы кого-нибудь убили. Уходите. На лодке достаточно еды, и я дам вам денег. Немного, но на первое время хватит. Я уверен, что вы их мне вернёте, когда сможете. Спускайте на воду эту грязную шаланду и бегите отсюда. Если она поможет вам добраться до Венесуэлы, то значит, я прожил свою жизнь не зря. Сумел кому-то помочь, сделал что-то хорошее. «Пожалуйста, как можно быстрее бегите с этого острова, который может стать для вас западнёй!» Все четверо переглянулись, а потом посмотрели на Самбрану. «Сможете заставить её плыть?» — спросил он. Себастьян склонил голову в знак согласия. «Если на Исла-де-Лобас мы прошли три тысячи миль, то я вам гарантирую, что на этой шаланде мы буквально пролетим оставшиеся четыреста». «А я вам гарантирую, что не позже, чем через шесть месяцев, вы получите свои деньги назад», — сказала Аурелия, тоном недопускающим возражений и пристально посмотрела на Самбрано. «А ещё мы обязательно возместим вам расходы на еду. Я надеюсь, вы мне верите?» «Безусловно», — улыбнулся Марко Самбрано и встал. «А теперь, если всех всё устраивает, предлагаю не терять времени даром» и начать сборы. Я буду чувствовать себя намного спокойнее, если с рассветом вы выйдете в море.